Глава сорок Олив держалась за мою руку всю дорогу домой. Фредди сидел на плечах у Тони, а мы с папой постоянно улыбались друг другу. Мое сердце настолько переполняло счастьем, что было трудно дышать. «А ты не хочешь пойти за руку с мамой или папой?» — спросила я у Олив. Она помотала головой. Когда мы дошли до гостиницы, над входом была растянута вывеска с надписью «Добро пожаловать домой». А миссис Райт и миссис Бэкстер стояли под ней, утирая слезы. Смеясь и плачем, мы все вошли внутрь. ольф отстала от всех с печальным и встревоженным видом. «Вы не против, если мы с Олиф немного прогуляемся?» — спросила я. Мама улыбнулась. «Конечно нет, идите». Тони тут же поднялся, как будто хотел пойти с нами, но я покачала головой. Судя по выражению его лица, он меня понял. Мы пошли на набережную. Море было таким спокойным, что больше походило на зеркало, растянувшееся до самого горизонта. Мы молча сели на скамейку, держась за руки. Наконец, ольф заговорила. «Что это за мужчина, нел Она не помнила его. Мне как-то не пришло в голову, что моя сестрёнка забудет папу, но, если подумать, в этом не было ничего удивительного. Ей было всего четыре, когда он ушёл на войну. Я должна была говорить с ней о нём, поддерживать её детские воспоминания, но мне как-то не пришло в голову, что она забудет такого важного, сильного и прекрасного человека». Я обняла сестру за плечи. Это твой папа Олив. Ты совсем его не помнишь? Она покачала головой. Он самый-самый лучший, самый добрый папа на свете и очень тебя любит. Он работал в доках, а я ходила к реке, чтобы отнести ему обед и привозила тебя в коляске. Ты была такой красивой малышкой, Олив. И все вокруг это замечали, а папа очень гордился и с радостью показывал тебя своим товарищам. Тебе очень повезло с папой. Похоже, он хороший. «Но я все еще не могу его вспомнить, Нелл». «Это потому, что он служил во флоте и сражался на войне. Ты совсем-совсем его не помнишь?» «Нет». «Ничего. У тебя будет куча времени, чтобы заново познакомиться с ним и полюбить его. И я тебе обещаю, Олив, ты обязательно его полюбишь, не переживай. Тебе ничего не нужно будет делать. Это произойдет само собой». «Но я помню Тони, хотя раньше он был меньше. Он спрыгнул с поезда и убежал домой, так ведь?» потому что он был маленьким паршивцем!» Я рассмеялась. Так и есть убежал. И он действительно был маленьким паршивцем. Сейчас он стал выше ростом, но это по-прежнему то не так что, думаю, он все тот же маленький паршивец. А малыш, который лежал в колыбельке, это твой брат Фредди, а ты его старшая сестра. Олив не ответила. Она погрузилась в свои мысли, и я не стала ей мешать. Мне самой с трудом верилось в происходящее, а моей сестренке, наверное, было еще сложнее. Мы три года не видели своих родных. Олив уехала из с пятилетним ребёнком. Ей потребуется время, чтобы привыкнуть. Как ни странно, я поняла, что мне тоже нужно время. Я в одиночку заботилась о сестре с того самого момента, как Тони бросил нас и выпрыгнул из поезда. Теперь я могла снять с себя время ответственности, однако мысль об этом почему-то не принесла мне облегчения. Казалось, мы должны быть вне себя от радости, но вместо этого мы ощущали... Лишь тревогу и недоумение. Я улыбнулась сестренке. «Все будет хорошо», — пообещала я. «А ты точно уверена, что этот человек мой папа, Нелл?» «Абсолютно уверена». «Вот Генри удивится. Я ему сказала, что у меня нет папы». «О, Олив, у тебя всегда был папа». «Да, но я-то этого не знала». «Прости, милая, нужно было спросить у меня». «Мне кажется, ты была слишком занята». «Ведь тебе приходилось убегать с фермы, спать в сараях и чужих спальнях, которые запирались на ключ, и бить людей лопатами по голове. Тебе некогда было думать о том, есть ли у меня папа». «Ты всегда умеешь меня рассмешить, Олив». «Пожалуй, это лучше, чем плакать, нел «Да, пожалуй». «А можно Генри придёт на чай, чтобы познакомиться с моим новым папой?» «Конечно, можно. Пусть приходит на чай, когда пожелает». «Хорошо. Теперь ты готова идти домой?» Олив кивнула. «Нужно рассказать тётеньке-тёте». «Обязательно». «И ещё миссис Райт наверняка испекла пирог». Мы вернулись в гостиницу, держась за руки. Нам всем нужно было рассказать свои истории, и мне не терпелось услышать, что произошло с мамой и папой. Миссис Райт и миссис Бэкстер приготовили вкуснейший паштет, и мы все накинулись на него. Тони, как всегда, ел так, будто в жизни не видел еды. После ужина миссис Райт и миссис Бэкстер оставили нас. «Мы пойдём». «А вы общайтесь», — улыбнулась миссис Бэкстер. «Мы вам так многим обязаны», — сказала мама. «Слов не хватит, чтобы отблагодарить вас за то, что позаботились о наших девочках». Глаза миссис Бэкстер наполнились слезами. «Да они ведь просто ангелы», — ответила она и поспешила выйти. «Мы будем по ним скучать», — добавила миссис Райт и выскользнула за дверь вслед за сестрой. у «Меня внутри похолодело». «Мы же не вернёмся в Бермонсе?» — спросила я. — Нет, администрация выделила нам дом в Хоуве. Здорово, правда? — То есть для всех нас? — удивилась я. — Для всех, — кивнул папа. Олив в панике уставилась на меня. — Нет! — закричала она. — Я должна остаться здесь! Я не могу бросить Генри! и Тетенька-тетя не хочет переезжать! Скажи им, что я не поеду, Нелл! Скажи им! В комнате повисло изумленное молчание. Все смотрели на Олив, которая буквально тряслась от ярости. «Но ведь здесь не наш дом, Олив», — мягко возразила я. «Теперь мы сможем быть вместе с родными». Олив вскочила из-за стола. Слёзы покатились по её щекам, она бросила на маму злобный взгляд. «Я не согласна! Я никуда не поеду, и вы меня не заставите!» У малыша Фредди задрожала нижняя губа. Он почувствовал, что здесь что-то не так. Но мне было особенно больно видеть, как изменилось в лице мама. Папа покачал головой и взял её за руку. да ей время, Кейт, она явно в растерянности». Олив выбежала из комнаты. «Я поговорю с ней», — сказала я, вставая с места. «Какой кошмар! Всё должно было пройти не так. У меня болело сердце за маму с папой. Наверняка они не этого ожидали». Я заглянула на кухню, где пили чай миссис Бэкстер и миссис Райт. «Вы не видели Олив?» «А она не с вами?» — удивилась миссис Бэкстер. Я села рядом с ними и обхватила голову руками. Она отказывается переезжать в новый дом, «Нагрубила маме. Я чувствую себя ужасно. Я же говорила, что для них это будет слишком большое потрясение», — принялась сетовать миссис Райт. «Но ты не желала меня слушать». «Боже, я была неправа. Ты всегда поступала умнее, чем я, Мэри». «Что ж, наконец-то ты это признала», — сказала миссис Райт, улыбнувшись сестре. «Нужно было сказать вам сразу, как только выяснилось, что с вашими родителями всё в порядке». Но я подумала, что получится грандиозный сюрприз, если вы узнаете обо всём прямо на станции. Я ошиблась. Вам обеим нужно было время, чтобы привыкнуть к переменам. Прости меня, Нелл. «Пожалуйста, не вините себя», — покачала головой я. Сюрприз действительно вышел грандиозный, просто для олифа это оказалось чересчур. Я не слышала, что открывалась входная дверь, вряд ли она побежала на улицу, — заметила миссис Райт. «Боже, я чувствую себя ужасно». вздохнула миссис Бэкстер. «Пожалуйста, не расстраивайтесь, вы не виноваты», продолжала убеждать ее я. «Мне кажется, виновата». «Как думаете, может, она у мисс Тимони? предложила я. «Если да, то пришли ее к нам, Нелл», велела миссис Райт. «А сама объясни мисс Тимони, что случилось». Я поднялась наверх и тихо постучалась в комнату у мисс Тимони. Вдруг она отдыхает. Я не хотела будить ее. «Входи, Нелл», раздался ее голос. Я открыла дверь. Олив сидела на полу, положив голову на колени мисс Та нежно гладила ее по волосам. «Ох, Олив!» — вздохнула я. Сестренка повернула заплаканное личико ко мне. «Я не поеду! Не поеду!» — всхлипывала она. «Все в порядке, Олив. Тебе не обязательно ехать, если не хочешь». Она вытерла глаза рукавом кардигана и взглянула на меня. «Мне можно остаться здесь?» Я не знала, правильно ли поступаю. Я больше не имела права решать, где будет жить Олив. Но я так долго заботилась о ней, что просто не могла видеть её такой грустной и напуганной. Да, милая, можешь оставаться здесь, пока не решишь, что готова переехать в новый дом. Мама, папа, Тони и Фредди любят тебя и хотят, чтобы ты была с ними, но заставлять тебя никто не станет. Ты обещаешь? Да, Олив, обещаю. А сейчас иди-ка вниз и извинись перед мамой и папой за то, что нагрубила. «Договорились?» Олив кивнула и улыбнулась мне сквозь слезы. «Вот и молодец», — сказала я, обнимая ее. Когда она убежала, я осталась в комнате. Мне стыдно было взглянуть мисс Тимони в глаза, поэтому я уставилась на книги лежавшие на полу. Она поймала меня за руку и сжала мои пальцы в своих. «Я бы сказала то же самое, Нелл». Я изумленно вскинула голову. Этих слов я от нее никак не ожидала. «Правда?» Она слишком много всего перенесла за свою детскую жизнь, чтобы теперь просто делать всё, что ей говорят люди, которых она почти не помнит. Я так мечтала о том дне, когда мы все будем вместе. Я не позволяла себе думать, что они умерли. Представляла, как всё пройдёт, как мы будем счастливы. А вышло совсем не так. Олив не помнит папу и не хочет жить с семьёй. Я не уверена даже, что она хочет с ними общаться. Как будто они ей чужие. «Наверное, в каком-то смысле так и есть. Ты была намного старше, когда уехала из Лондона. Ты помнишь всё о своей жизни в Бермонсе, а вот Олив успела забыть. Здесь же она нашла себе новый дом, ходит в школу, дружит с Генри, и самое главное у неё есть ты. Хорошо это или плохо, но ты заменила Олив мать, и другая мама ей уже не нужна. Но я совсем не так себе это представляла». «В жизни так случается». По-настоящему счастливые концовки можно увидеть лишь в книгах. Как видишь, я окружила себя им со всех сторон. Если я вижу, что в книге, которую я читаю, дело идет к печальному концу, я ее бросаю. В моей жизни было слишком много печали. Не хочу тратить время на чужие горести. Ну вот, ты вывела меня на чистую воду. Я вовсе не такая начитанная, как кажется. Я люблю романтику, сердечки и розочки. «Я тоже». Я окинула взглядом заполнившие комнату книги со счастливыми концовками, стопками, сложенные на полу и торчащие из шкафов. И порадовалась за мисс Тимони, Потому что она была чудесным человеком и заслуживала того, что имела. Но ведь мы живем не в сказке, а я пообещала Олив, что ей не придется переезжать. Что скажут мама с папой? Не попытаются ли ее заставить? Неужели мне придется нарушить данное ей слово? Олив держалась храбро, совсем не жаловалась. Играла в прятки в саду Клоды Прайс, хотя, наверное, ей было очень страшно. Когда я заболела, она нашла Яна. Олив во всем доверяла мне, хотя в тот момент я сама толком не знала, что делаю. Я не имела права подвести ее. Если придется спорить с родителями, я пойду на это. Олив должна оставаться там, где она счастлива, пока не будет готова переехать к нам. Что мне сказать родителям, мисс Тимони? Ты найдешь нужные слова, Нелл. — ответила та. — Я очень надеялась, что так оно и будет.